Глава десятая. Побег по обоюдному согласию. Итак, Лёля, ставшая госпожой Блаватской, бежала от своего 39-летнего суженого из Иривани в Тифлис, где укрылась у своих деда и бабушки, не приняв участия в церемонии официального вступления супруга в должность ириванского вице-губернатора, которая состоялась 27 ноября... 1849 года. По прибытии к родным она поклялась, что покончат с собой, если ее заставят вернуться к Блаватскому. Ранним октябрьским утром, оседлав и пришпорив коня, она поскакала навстречу своему будущему, туда, где ее дух, разорвавший тесные оковы рутинного будничного существования, мог жить свободной скитальческой жизнью, в которой были возможны и поэтическая роскошь фантазии, и раскрытие тайн природы, и совершение чудес. Мир надвигался на нее, как что-то огромное, невыразимо ужасное, и рядом с ней не было ее учителя, ее спасителя. Ее душу заполняла беспредельная пустота, а за спиной едва слышался перезвон колоколов, странный своей неурочностью. В Тефлисе каждый по-своему толковал о причинах ее бегства от мужа. Люди, хорошо к ней относившиеся, уверяли, что Никифор Блаватский, развратная рожа, синяя борода, ежедневно истязал бедную девочку побоями, заставляя ублажать его разыгравшуюся плоть. Другие молча ухмылялись и намекали на его половую слабость, а более откровенные и гражданские мыслящие говорили, Вот вам плоды женской эмансипации. Родственники Блаватского желали ей разродиться девятью ежами, что было по существу невозможно, ведь она оставалась девственницей, прожив с мужем под одной крышей целый год, как она утверждала в письме Дондукову Корсакову. И угрожали загнать туда, где козам роги правят». Последняя угроза представлялась вполне осуществимой в случае, если Блаватский поднял бы шумный скандал. Однако он повел себя как порядочный человек, страдал и переживал Лёлин поступок внутри себя. Почему Елена Петровна Блаватская оказалась за границей и в конце концов приняла американское гражданство, об этом стоит основательно поразмышлять – Главная причина, которая заставила ее отправиться в дальний путь, вполне тривиальна и не требует отдельных пояснений. «Насильно, мил, не будешь», — говорят в России умные люди и сматывают удочки. В случае с Еленой Петровной данное выражение следовало бы перефразировать. «Насильно не полюбишь». Это как нельзя более соответствовало сложившейся ситуации и предлагало единственный из нее выход — стремительное, сломя голову, бегство. Ведь от насилия спасаются, либо дав дёру, либо дав ему сокрушительный отпор. Не упускайте к тому же из виду, что Блаватская производила впечатление малохольной девушки со своеобразными и сложными представлениями о любви. Между тем существуют недосказанные любовные слова, но промежуточной, половинчатой любви не бывает в природе вовсе. Она пребывала, если говорить прямо, в любовной истоме, а между любовной истомой и любовью такая же разница, как между землей и небом. Блавацкая в письмах дондукову Корсакову распахивает душу, чего она почти не делала в восьмидесятые годы, когда перешагнула полувековой рубеж и шла семимильными шагами к всемирной славе. Только в них, в этих письмах, она проговаривается о личном, тщательно спрятанном в памяти и находящемся под грифом «совершенно секретно». Вместе с тем даже князю исповедуется она в полголоса, полунамеками и с надеждой, что он вспомнит сам, как складывалась ее жизнь в молодости и простит ее прегрешения очень важным для понимания истинных причин, заставивших Блаватскую бежать из Тифлиса, является ее письмо от 7 августа 1883 года, посланное Дондукову-Корсакову из Мадраса. «Я никогда ни от чего не отрекалась, и меня никогда не просили убраться из Тифлиса. Оба раза я сама по собственной воле уезжала оттуда» потому что на сердце была тоска, и душа требовала простора. Никто никогда не понимал, да и не хотел понять, что творится в моей душе. Я никогда не строила из себя непонятную и невинную женщину. Если я в чем-то провинилась, то открыто это признаю. Не пристала Ивану на Петра кивать. В юности я казалась, да, наверное, и была ненормальной по сравнению с другими, В то время в свете добродетельных женщин было больше, чем недобродетельных, и сегодняшняя госпожа Блавацкая в свои пятьдесят лет, и я знаю это наверняка, могла бы выиграть приз Монтиана в состязании с вашими московскими и петербургскими увядшими розами». Изложим общепринятую официальную версию, в которой было заинтересовано все семейство Фадеевых и Витты, включая нашу героиню, а также все их основные благодетели. Согласно этой версии, которую излагает сама Блаватская в устных рассказах о ее сестра и двоюродный брат Сергей Юльевич Витты в письменном виде, наша героиня для осуществления своего плана бегства из России прибегла к некоторым незамысловатым хитростям, помогшим ей осуществить задуманное. Некоторые технические детали этого плана они, к сожалению, опускают, но его схематичное изложение с прописанием некоторых конкретных деталей все же присутствует. Лели с ее богатым воображением и ее сестре необходимо было создать у слушателей впечатление смертельной опасности, которой она себя подвергала, совершив в одиночку без документов побег из России. А ее тетя Екатерина Андреевна Витте пыталась представить внезапное исчезновение племянницы следствием ее авантюрного и взбалмошного характера, а ничего-либо другого. Именно версию матери изложил в своих воспоминаниях Сергей Юльевич Витте. В этих рассказах все равно с трудом сходятся концы с концами. Главный вопрос, конечно, упирается в деньги. На какие это средства она приплыла из Керчи в Константинополь, подкупила капитана и стюарта, какое-то время жила в Турции. Что это были за деньги? Откуда они у нее взялись? Не подворовывала же она помаленьку своего мужа, проживая с ним какое-то время под одной крышей. Такое предположение абсолютно невероятно. При всех своих странностях Елена Петровна воровкой в вульгарном смысле этого слова никогда не была. Литературным плагиатом, правда, баловалась, да и то по необходимости. Один раз и исключительно по причине своего бедственного положения. К тому же ее совместная жизнь с мужем, как она заявила в письме Дандукову корсакову длилась не три месяца, а год. Тогда дата ее побега значительно сдвигается по времени, и ее новый любовный роман «Уже замужней женщины» носит характер не эпизодический, а более-менее постоянный. На это утверждение, впрочем, сторонники официальной версии побега могут возразить, что Елена Петровна имела в виду суммарное время проживания с мужем под одной крышей, куда также вошло ее пребывание в Тефлисе в 1860 году. Однако трудно представить, что в письме князю от 1 марта 1982 года она занималась подсчетом. Все же ситуация у нее была не настолько аховая, как у героя Александра Дюма Эдмона Дантеса, заключенного тюрьмы на острове Иф. У Блаватской не было необходимости вычислять, сколько дней и ночей она провела в неволе. Исходя из ее заявлений, я убежден, происходящие события охватывают 1849-50-е годы. Возвращение к родным в Тифлис окончательно скомпрометировала Лёлю. Её репутация до замужества, в мнении Света, уже была сильно подпорченной из-за страстного увлечения князем Александром Галициным. Замужество списывало добрачные прегрешения. Но теперь ответственность за её поведение целиком перекладывалась на мужа. Что они и судачили, конечно, важно было для её близких, да и она сама тогда не была твердокаменной но разве что-нибудь услышишь, находясь чуть ли не в ссылке? На окраине Кавказа, вдалеке от Тифлиса. Лёля, как полагали в окружении князя Воронцова, постепенно превращалась в добропорядочную супругу серьезного человека. Вот тут они основательно ошибались». Впрочем, быть при нелюбимом, но благородном муже означало совсем не то же самое, чем находиться под строгим надзором полиции, как ее дядя Ростислав, с помощью князя Воронцова, наконец-то получивший разрешение жить в Тефлисе. Но и здесь прослеживался каждый его шаг, запоминалось и фиксировалось каждое сказанное слово. Оказавшись у родных в Тефлисе, Люля опять предоставила досужим языкам бесцеремонно ее обсуждать. В Тефлисе уже не было Александра Голицына, молодого человека, родственными узами связанного семьей первого человека на Кавказе. Он уехал и уехал, как полагали, навсегда. Нет человека — нет проблемы, как говорили значительно позднее, и по другому поводу толстокожие люди абсолютно противоположной духовной закваске и вкладывали в эту людоедскую формулу совершенно иной смысл, чем те патриархальные чиновники Николаевского времени, их жены и дети, с которыми имела дело молодая Блаватская. Достаточно убедительным может быть предположение, что Лёля, разрываясь между Тифлисом и Ореванью, какое-то время жила у деда с бабушкой, а какое-то время у постылого мужа. Скорее всего, так оно и было – Отсюда и появился в письме к князю Дондукову Корсакову пресловутый год с хвостиком вместо трех месяцев. Такое ее поведение, конечно, для окружающих представлялось странным. Оно давало пищу для сплетен, но все же никаких достоверных фактов Лелиной измены мужу тогда не существовало. Вот почему для того, чтобы хулы в адрес Лели не оставались только сотрясением воздуха, потребовались новый человек и новые жареные факты. И она не заставила всю эту злоязычную публику долго ждать. На авансцене ее жизни появился князь Эмилий Витгенштейн, человек, близкий к наследнику русского престола и его супруге. В своих письмах и воспоминаниях Блаватская с ностальгической грустью по ушедшим дням молодости и с нескрываемой нежностью упоминает не раз князя Эмилия Витгенштейна, старшего сына князя Августа Сайн Витгенштейна Берлибурга. Его отец ко времени рождения своего первенца 21 апреля 1824 года командовал полком легкой конницы в войсках великого герцога Людвига II, монарха герцогства Дармштадтского. Брату герцога, принцу Эмилию Гессенскому, отец Эмилия Витгенштейна спас жизнь при переправе через Березину во время войны с Наполеоном. С тех пор Август Сайн Витгенштейн Берлибург и принц Эмилий Гессенский стали неразлучными друзьями. Разумеется, что спаситель столь высокой особы был осыпан всяческими монаршими милостями, а со временем покровительство принца и его семьи перешло на его сына князя Эмилия Витгенштейна. Уже в первые дни своего появления на свет старший сын князя Августа Вингенштейна ощутил на себе расположение принца Эмилия Гессенского, который стал его восприемником от купели, а, проще говоря, крестным отцом. Воспитание и образование юного князя проходило под надзором его матери, женщины, выдающейся по уму и красоте. В 1841 году 17-летний князь Эмилий Витгенштейн сопровождал своего крестного отца в Петербург по случаю бракосочетания наследника престола цесаревича Александра Николаевича с принцессой Марией Гессенской, будущей императрицей Марией Александровной. Понятно, что он был наилучшим образом представлен будущему русскому монарху и в ходе пребывания при русском дворе уяснил себе, что его служебная карьера в России имеет все перспективы стать блистательной. На принятие окончательного решения потребовалось еще семь лет, и в 1849 году 25-летний красавец-князь Эмилий Витгенштейн поступает на русскую службу. Его принимают капитаном в Драгунский полк принца Виртембергского. И в конце того же 1849 года производят в майоры. Вскоре молодого князя посылают на Кавказ, в Тифлис, где он становится адъютантом графа Воронцова, главнокомандующего Кавказской армией. В этой должности он пребывает недолго, его отзывают в Петербург и назначают флигель адъютантом. Какое все это имеет отношение к Лёле Ган, уже ставшей госпожой Блаватской, на мой взгляд, самое непосредственное. Вне всякого сомнения, Эмилий Витгенштейн в Тифлисе конца 49-го и начала 50-х годов был чрезвычайно заметным молодым человеком, великолепно образованным и куртуазным. Его популярность среди окружения графа Воронцова возросла еще больше осенью 50-го года, когда Кавказ и, естественно, Тифлис посетил наследник Цесаревич. По этому случаю город взорвался фейерверками и захлебнулся многодневными празднествами. Обратимся к очевидцу этого события. «Вся мостовая города была усеяна цветами». Во всех церквах звонили в колокола, все крыши были усеяны женщинами, составлявшими в своих ярких костюмах такие живописные группы, которые могли присниться только художнику. Из окон, из балконов домов свешивались драгоценные ковры и шали. Живописная толпа, трепетавшая от радости, бросалась с громкими криками под ноги нашим лошадям, чтобы взглянуть на великого князя поближе». Надобно было видеть огненную ленту, опоясавшую соседние горы, надо было видеть бесчисленные минареты и куполы, словно усеянные горящими алмазами, слышать выстрелы и дикую музыку, которой население выражало свой восторг. По всей вероятности, Елена Петровна Блаватская была участницей этого праздничного события. Нет сомнения, что в это время она все еще находилась на Кавказе, тогда же, если не чуть-чуть раньше, состоялось ее знакомство с князем Эмилием Витгенштейном. Это был именно тот человек, с которым она могла на равных говорить о многом. Ведь его, как и ее, сводили с ума культные тайны и спиритические опыты, а, как известно, мистические озарения вообще представить невозможно без сексуального восторга, без обостренного и предельного утонченного эротизма. Так что делай выводы сам, дорогой читатель. В том же самом исповедальном длинном письме Блаватской князю Дандукову Корсакову от 1 марта 1882 года проясняется очень многое в ее личной жизни 40 и 50 годов. Она в нем даже называет имя своего первого мужчины, Эмилий Витгенштейн. Шокирующая откровенность была присуща Блаватской. Итак, обратимся к тексту письма. «Теперь на свете остался лишь один человек. Еще несколько лет их было двое, которому известен мой секрет и который знает, что все только что мною поведанное – чистая правда. Этот человек – князь Семен Воронцов. Сын князя Воронцова, хорошо известный Блаватской, еще по жизни в Одессе. Примечание автора. Второй из них – Ныне покойный мой бедный князь Эмиль Витгенштейн, мой лучший друг, с которым я много лет переписывалась. О, уж он-то меня никогда не презирал. Он бы ни за что не поверил в ту клевету, которую распространяли обо мне, ибо именно ему я в минуту отчаяния и безумия предъявила подлинное доказательство того, что на свете осталась, по крайней мере, одна женщина, которая около года, состояв в браке и пользуясь при этом репутацией куртизанки, давайте же произнесем, наконец, это слово, тем не менее в плотском отношении по-прежнему чиста, как новорожденное дитя. Я говорю в плотском, ибо, к сожалению, в нравственном смысле я таковую не была. Тут, как говорят, комментарии излишни. «Кем-кем?» а уж гинекологом князь Эмилий Витгенштейн никогда не был. Когда обнаружился роман Блаватской с князем Витгенштейном, казалось, гром прогремел среди ясного неба. Такого поворота событий от нее никто не ожидал. Пока эта новость не распространилась как пожар по салонам Тифлиса и не вызвала грандиозного дворцового скандала, необходимо было незамедлительно действовать, то есть решить, куда спрятать озорницу Лелю подальше от любопытных глаз и злых языков. Немедленно отправить к отцу в Петербург, с глаз долой, пусть сам и разбирается. Таким был, вероятно, суровый вердикт рассерженного деда Андрея Михайловича Фадеева, относительно мятежной, своевольной и, к тому же, оказавшейся безнравственной внучки. Однако эмоциям дедушки не дали проявиться в деле. Послать ее в Петербург Было бы то же самое, что снова бросить в объятия Эмилия Витгенштейна. Слава Богу, что рядом с Фадеевым в тот момент оказались его рассудительная дочь Екатерина с мужем и его мудрая жена Елена Павловна, после инсульта прикованная к инвалидному креслу, но находящаяся все еще в здравом уме. Жена и дети Фадеева резонно рассудили – что его вторичная отставка означает не только крах с трудом восстановленной карьеры, но и полное разорение всего семейства. Какая-то косвенная вина ложилась на князя Воронцова и его жену. Почему это они позволили возникнуть подобной ситуации? Ведь знали же, что появившийся недавно в России князь Эмилий Витгенштейн, еще беззащитный желторотый птенец среди российских «орлов» и «орлиц», Не защитишь его, в миг заклюют. Вот только в тот момент никто, кроме Лёлиного дяди, Ростислава Андреевича Фадеева, не думал о чувствах молодой женщины. Таким образом, от всех названных лиц требовалась скоординированная программа действий. Кто был ее автором, сейчас сказать трудно. По крайней мере, до тех пор, пока под рукой не окажутся новые документы. А вот какие роли между кем были распределены, предположить вполне возможно. На Екатерину Андреевну возлагалась задача уговорить Лелю покинуть Россию и, боже упаси, не в одиночку, а в компании хорошо знакомых людей. Что это были за люди? Скорее всего, дальние фадеевские родственники или близкие друзья, которые собирались провести время в Константинополе. А может быть, из России ее сопровождала графиня София Станиславовна Киселева, Ростислав Андреевич вполне мог договориться со своей должницей, что она на первых порах возьмет на себя заботу о его племяннице в их совместном путешествии по Ближнему Востоку, Западной и Восточной Европе. Ведь брат и сестра Потоцкие были люди благородные и чувствовали свою вину в перемене его судьбы. Лелиного отца Гана обязали обеспечивать дочь постоянным денежным вспомоществованием. Эту отцовскую обязанность он неукоснительно выполнял до самой своей смерти. Князь Воронцов патронировал все этапы депортации молодой Блаватской из России в чужеземные края. Весь путь из Тифлиса до Константинополя в официальной версии описан верно, за исключением маршрута, который был позднее придуман Блаватской для своих сподвижников по Теосовскому движению – только опущены важные детали, связанные с тем, как и с кем проходило это путешествие. Железных дорог в то время на Кавказе не было и в помине, передвигались исключительно с помощью конной тяги. Наняли до поти большой фургон, запряженный четырьмя лошадьми, а в попутчике снарядили четырех человек. Дворецкого сделали главным сопровождающим лицом, Двух дворовых женщин отправили в качестве горничных, и еще одного сообразительного паренька из мужской прислуги прибавили на всякий случай. Из устных рассказов Елены Петровны складывается невероятная история, и якобы всех этих людей она провела вокруг пальца, перехитрила как бы и между прочим. Надо воздать должное ее фантазии. Согласно Люлиной версии, она нарочно задержалась в пути и, прибыв в поте, опоздала на пароход, который уже отправился в Одессу. В Потийской гавани стоял под парами другой корабль, английский пароход «Коммодор». Не скупясь на щедрое денежное вознаграждение, она уговорила капитана взять на борт ее и четырех слуг. «Коммодор» был выбран Блаватской не случайно. Он шел не до Одессы, а до Керчи, а затем до Таганрога на Азовском море и далее до Константинополя. Доплыв до Керчи к вечеру следующего дня, она отправила на берег слуг, чтобы они подыскали подходящее жилище и подготовили его к утру для временного проживания. Пожелав слугам удачи, она осталась на корабле и той же ночью поплыла дальше до Таганрога одна.